Артем откинулся на сиденье, продолжая переживать горький вкус поцелуя феи. Сейчас он жаждал лишь одного еще одного упоительного, самоубийственного поцелуя. Он снова потянулся к девушке, но тонкая рука мягко вернула его в кресло. «Нам надо поговорить, Артем. Почему за тобой охотятся красные шапки и зеленый дом?» Тихий голос в глубине защищенного навыками мозга пытался подсказать Артему, что отвечать на вопрос не следует... Но чувства требовали рассказать об Вольстительнице все. Им нужна моя добыча. Которую ты украл у красных шапок? Да. Они украли у чудов? Да. Что это? Карфагенский амулет. Он у тебя? Нет, ладно, я хочу поцеловать тебя еще. Ах, ты его спрятал? Да. Зачем амулет красным шапкам? Источник им не по зубам, они работают на вестниках. Так вот в чем дело, вестник жив. Да. Чтоб меня моряна растерзали, значит, все слава обманула зеленый дом. Это в голове у феи не укладывалось. Карфагенский амулет в руках мальчишки Чела. Вестник жив, королева предала свой народ, смута в тайном городе нарастает, и только она, Лана... Фея Зеленого дома может решить Или не может Могу заслужить любовь Любомира Но если не любовь, то признательность Тогда он сделает меня вместо Всеславы Королевой И не надо становиться жрицей Не надо участвовать в унизительных выборах Чтобы получить власть Надо просто по-умному использовать этого чела Ладно, ну, ну поцелуй меня Потом, Артем, вестник Выступил против великих домов? Вестник идет к большой войне Он не понимает, что она станет последней для этого мира Он мыслит только насилием, он опоздал На кого ты работаешь, Чел? На Сантьягу Теперь давай я тебя поцелую Вот так Где ты спрятал амулет? В камере хранения на Киевском вокзале Если хочешь, поедем сейчас туда Я тебе его отдам Ну, конечно, хочу, мой милый Потом поедем к тебе Непременно, любовь моя Ты пока что поспи Ты ведь устал Как будем на Киевском Я тебя разбужу угу. Кувалда, у меня карфагенский амулет Меня, Лану, фею зеленого дома за дуру принимаешь, не на ту напал. Секира, это лана. Мне надо встретиться с вестником. Ни с кем из в Дома Красных Шапок я общаться не намерена. У меня чел по имени Артем. И то, что ты давно ищешь. Звони и поскорее. Лабиринт. Москва, где-то под землей, 28 июля, среда. У Кортеса болело все, руки, ноги, голова, особенно голова. Едва наемник пришел в себя, ее сдавило раскаленным обручем, стиснуло виски, иглой пронзило мозг. Боль прошила израненное тело Кортеса, резануло по костям, заставив его резко выгнуться на бетонном полу и сдавленно прохрипеть короткое ругательство. Наркотик прекратил действие, и наемник остался один на один со своими ранами. Он не знал, хватит ли ему сил сделать еще одну инъекцию или даже просто открыть глаза. Открыть глаза. Кортес медленно поднял веки и скривился. Из полумрака пещеры на него участливо смотрел чуя. Вдоль стены замерла шеренга крыс. думал, ты умер». «Не сомневаюсь. Что, пора завтракать?» «Не, стая сытая. Тебе нечего бояться. Нож у тебя, Кортес, хороший. Новский». Чуя достал боевой нож Кортеса и с вожделением посмотрел на черный клинок. Хортес оторвал от рубашки пуговицу И проворчал заклинание Пуговица превратилась в шприц Плохо Нехорошо Я тебя щупал Кости целые, И раны неглубокие Ты поправишься? Все равно плохо Зато у тебя нож Хороший Охотнику нож нужен А я, я охотник, а, а у меня плохой нож. Но тут он меня сломался, понимаешь? Помолчали. Кортес впитывал в себя стимулятор, а крысолов завистливо вертел в руке черный навский клинок. Каждый думал о своем. Кортес уже понял, что нож придется отдать, но пытался вяло сопротивляться. Нет, ну вот, нет, Ты ведь мой друг, да? Я, я тебе помог спастись в, этом, в подземном лабиринте от красных шапок. Сколько времени? Э, ск ск скоро 8 утра. А, а, а у, у семьи у осов нет такого оружия, понимаешь? А, а у тебя есть. Мы вместе бились. Вместе проливали кровь. Ага, ага. Прими этот нож, воин. В знак моей признательности и уважения к твоему мужеству. Чем проще устроен мозг, тем больше напыщенности ему требуется для существования. Лицо охотника расплылось в детской улыбке, и он победно рубанул клинком воздух. Это поступок великого воина Кортеса. А хочешь, я подарю тебе свой лучший дротик, а? Лучше дай денег, мне надо позвонить. Звонить пожалуйста, вот мой мобильный добыча, звони! За несколько минут Ос вывел Кортеса к ближайшей станции метро и, помахав на прощание рукой, растворился в темных коридорах лабиринта. Оставшись один, наемник быстро набрал номер. Это я, Сантьяго. Амулет у вас? Нет, Артем оставил его в камере хранения на Киевском вокзале. А где он сам? «Была драка, меня ранили». «Он едет на вокзал?» «Скорее всего». «Понятно. Для вас есть новое дело». «Сейчас не могу, нужно найти Яну». Они не беспокойся, я вытащил ее из зеленого дома, и она продолжает контракт». «Что я должен делать?» «Надо найти одного чела, фотографа». Сантьяго быстро продиктовал Кортесу имя и два адреса – студии и дома. «Как найдете, звоните мне. Я скажу, куда его привезти». Московское полицейское управление. Москва, улица Петровка, 28 июля, среда, 0809. Генерал Шведов, начальник Московского полицейского управления, обожал устраивать совещания рано утром, пока его еще не захватил водоворот ежедневной текучки. Все самые серьезные вопросы и самые важные дела рассматривались до 10 утра, не спеша, обстоятельно и очень подробно. На этот раз в его огромном кабинете оказались Корнилов, Шустов и Васкин. Первым докладывал капитан Александр Геннадьевич Юшлаков 36 лет, фотохудожник В Москве 4 года, снимает двухкомнатную квартиру на юго-западе И маленькую студию в полуподвале на Плющихе 10 лет назад Юшлакову шили тунеядство, но он отмазался Пристроился бездельничать, сторожем на каком-то складе По профессии Юшлаков фотограф, но так себе, ни крутой, не знаменитый, перебивается случайными заработками. Было принято решение вести круглосуточные наблюдения за фотографом. Шустов и Васькин пошли завтракать, а у майора Корнилова так разболелась голова, что он решил вернуться к себе в кабинет. В мрачной, неестественной тишине коридора раздался короткий сухой треск. Андрей резко обернулся. Неподалеку от него на подоконнике сидела рыжая, пушистая Белочка и сосредоточенно ворошила содержимое только что вскрытого грецкого ореха. Почувствовав взгляд, зверек посмотрел на майора, наклонил голову и неожиданно задорно подмигнул ему. «Ты откуда взялась?» Белочка дернула хвостиком, отбросив в сторону пустую скорлупу и аппетитно задвигала челюстями. Корнилов решился и медленно очень медленно надавил на ручку замка. Он точно помнил, что запирал кабинет, но ручка легко подалась и дверь открылась. Майор осторожно шагнул в комнату. Извините, что без приглашения, но я очень хотел познакомиться с вами. Не задержу вас слишком долго, господин майор. Кстати... Мне пришлось немного проветрить комнату, не терплю табачного дыма. Несмотря на закрытое окно, в комнате было удивительно свежо. Корнилов покосился на кондиционер, сломанный полгода назад во время допроса. Но машина по-прежнему не подавала признаков жизни. Нет, нет, я не чинил его, у меня другой подход. Меня зовут Сантьяго. Корнилов, майор Корнилов, ваша белка? Да, такая обжора. Присаживать майор Корнилов. Хм, вы по поводу перестрелок? Совершенно верно. И раз уж мы перешли к делам, хочу отметить, что ваша версия о появлении в Москве новой преступной группировки, к сожалению, неверна. Куда вы дели людей? Правильнее было бы спросить, куда я дел нас. Но в любом случае объяснение займет очень много времени, а я тороплюсь. Вы пришельцы? Нет, я местный. Я представляю темный двор, основанный примерно за сто тысяч лет до первого появления людей в этом мире. Сейчас местом нашего обитания является тайный город, еще более древнее поселение, основанное нашими предшественниками. Вы его называете Москвой. Я живу в Москве всю жизнь, но никогда ничего не слышал о темном дворе. Мы избегаем ненужной рекламы. Просто живем и стараемся не вмешиваться в ваши тела, Корнилов молчал. Расследование перестрелок с самого начала было переполнено странными, малообъяснимыми фактами. Однако сейчас он имел возможность связать их. Для чего вам понадобилась встреча со мной?